Часть шестая. Прожектор работал. Это был автономный аппарат, не связанный с роботом. Малыш и Девкали откатили его подальше от входа. «Попали в ловушку», — произнес малыш. «Как детишки попали?» «Не нужно быть разумным существом, чтобы закрыть эту дырку. Муравьи и те бы нас завалили, чтобы потом съесть. С подрохами». «Не паникуй, цыганков», — остановил его Павлыш. «Пока еще ничего не случилось. Мы сейчас ближе к нашим, чем были раньше». — Завал нам. самими не пробить? — Нет, — отозвался Райков, — не пробить. Темнота и тяжесть пещеры действовали на него подавляюще. Он говорил тихо, почти шепотом. Громче, — подбодрил Павлыш, — не поддавайся печали. Мне один рассказывал, что он сидел на Камчатке в пещере три дня. — И что б ты думал? — Что? — Вылез. — Мне кажется, за нами наблюдают, — произнес Девкали, — оттуда, — он показал рукой в сторону. «Основательно нас завалило», — прошептал Христо Райков. «А если попробовать идти к ним навстречу?» — спросил Девкали. «У вас же два лучевых пистолета». «Не поможет, только истратим заряд, а он еще может пригодиться», — ответил Павлыш. «Вот что, пока мы тут сидим, в заперти, не будем тратить времени даром. Вернее всего, нас здесь изолировали, потому что мы слишком близко подобрались к их убежищу. И вход должен быть где-то рядом. Стены мы обыскали». Остались еще пол и потолок. Пол вероятнее. Сделаем так. Ты, Райков, и ты, Девкали, останетесь здесь, в тени за прожектором. Мы с малышом, как более опытные, постараемся побродить по залу. Может, найдем что-нибудь интересное. Первым плиту, прикрывающую вход в подземелье, обнаружил доктор. Он не сразу поверил своим глазам. Плита была тщательно подогнана. И только случайно скользнувший луч фонаря обнаружил тонкую, слишком прямую чтобы быть естественной трещину в полу пещеры павлыш провел лучом фонаря по трещине до ее конца и увидел как она изламывается под прямым углом малыш позвал он подойди к сюда нашел что то спросил малыш подходя «А, а и в самом деле не с места сказал по русски спокойный холодный голос голос донесся откуда то сверху отразился от стен пещеры и эхом повторил «Есто!» «Бросить оружие! При попытке сопротивления вы будете уничтожены!» также спокойно продолжал голос. Ни малыш, ни доктор не были приучены поднимать руки и бросать оружие. Оба они, не сговариваясь, бросились в лес сталактитов. Зазвенели, отшибая обломки камней пулеметные очереди. «Ох, черт!» — выругался малыш. «Меня, кажется, задело!» «Ползи сюда!» — сказал Павлыш и крикнул за всей силы. «Христо! Вырубай прожектор!» На пещеру навалилась темнота. Так война снова пришла на планету Муна.